Глава 1182 Хаджар, вновь по пояс обнаженный, стоял перед высокой широкой чуркой, на которую водрузил доску. Примерившись к ней, он начал скользить по волокну рубанком, выстругивая нужный уклон. Так, чтобы после спила эта часть легла между остальными досками под черепицей в кровле. Собственно, сама черепица, купленная недавно у отца Пермовки, лежала поодаль, сложенная в несколько столбов, дожидалась своего часа. Аркемия уже принимала кого-то из селян и, судя по запаху, варила отвар. Прием все тот же самый, чтобы дети не рождались, но только в женской его интерпретации». Деревня, по меркам безымянного мира, была практически миниатюрной. Сорок с лишним домов, около трех сотен жителей. Но, наверное, для места, где жил всего один единственный практикующий, в старик в ругах, это было более чем достаточно. Ну и поскольку между домами имелось много родственных связей, то жениться или выходить замуж внутри деревни запрещалось. Даже если родства между домами и семьями не было вовсе, что пусть и относительно редко, но случалось. Но кровь молодая, ночи все длиннее. Старшее поколение частенько теперь собиралось в местном аналоге трактира, чтобы посидеть да повспоминать былое. Что молодым еще делать, кроме как гулять да искать себе развлечений? так что подобные снадобья пользовались у аркеиии первым спросом лишь после них шли всякие лекарственные мази настойки и прочая атрибутика лекарств хаджаржа заработавшие на материалы сбора урожая, который оканчивался уже вот вот после чего должны были пройти глядки, занялся таки починкой дома зачем он это делал? Если после зимы его раны закроются, и дорога вновь распахнет перед ним свои объятия, он и сам не знал. Может, просто чтобы занять руки, отчасти ему нравился подобный вид работы. Да и Ругах оказался хорошим наставником, и за пару дней смог сначала научить Хаджара сносно косить урожай, без того, чтобы отсечь пятки, идущему впереди, или собственные пальцы а затем и по дереву помог, в чем ругаху в деревне вообще не было равных. После нескольких уроков Хаджар понял, что может и самостоятельно заняться делом, чем занимался поныне. Закончив с рубанком, он примерился с зазубренной металлической лентой, пилой, и спилил часть доски, оставив лишь подготовленную под заплатку. Перевязав через спину мешковину, он убрал в нее материал, положил молоток, а гвозди зажал между зубами и полез по лестнице на кровлю. У самого края остановился, прислушался, покачал головой и полез дальше. Аккуратно ступая по направляющим, так, чтобы не упасть на чердак через обнаженные доски кровли, он добрался до очередной дыры. К сегодняшнему дню у Хаджара получилось заделать уже восемь из одиннадцати щелей в крыше. Такими темпами, глядишь, к глядкам, и успеет ты всю избу подлатать. «Тебе лучше уйти, пока она тебя не увидела». Хаджар приложил гвоздь и одним четким сильным ударом загнал его по самую плашку. После чего, как учил ругах, взял из мешковины простой щепы и, посыпав ею шляпку, уже другой дощечкой начал затирать железо. Это, чтобы, как говорил старик, тепло не уходило, и чтобы, если черепицу немного побьет, то гвоздь не ржавел. Маленькие секреты больших дел. И это вместо приветствия, спустя столько-то лет разлуки. Хаджи, ты разбиваешь мне сердце. Я думал, у тебя его нет. «Нет. Но я ведь могу немного помечтать о том, как ты с радостью встречаешь меня добрым словом, хорошим вином и парой раздетых девственниц, в чьей крови я могу искупаться и смыть пыль дорог безымянного мира». Хаджар скосил взгляд в сторону. Около чурки, где лежала оставшаяся доска, на все том же троне из роящихся ночных кошмаров восседал Хельмер хозяин ночных кошмаров, эмиссар князя демонов, его правая рука, одна из самых могущественных сущностей безымянного мира. Только спустя многие годы Хаджар смог понять, что все это время имел дело не с простым демоном, а с существом, равным по силе богам седьмого неба. Ведь его хозяин, князь демонов, ничем не уступал помощи Яшмовому императору, так что вряд ли его правая рука была многим слабее Дергера и прочих, что, кстати, наводило на мысль о силе рыцарей дворов Фейри. Хаджар примерился очередным гвоздем и, вновь загнав его заподлицо одним ударом, принялся втирать стружку. «Ты не выглядишь очень-то удивленным». Хельмер казался таким же, как и всегда. Развивался на ветру его прохудившийся серый плащ, внутри прорези которого затаились клыкастые пасти, готовые сожрать души тех, кому не посчастливилось встретить кошмара на своем пути. В руках он держал истекающую кровью алую сферу, лицо закрывало шляпа, А вокруг храились тысячи маленьких комочков чужого страха. И это, учитывая все, что между нами произошло и сколько лет прошло с последней встречи. Произошло действительно многое. Они с Хельмером успели побывать с союзниками, нейтральными сторонами, враждовать и даже угрожать друг другу. Но все еще демон хранил куда больше тайн, чем не то, что открывал Хаджару, а давал хотя бы смутные намеки. Одно лишь то, что кошмар был связан с появлением Хаджара в этом безымянном мире и знал русский язык, заставляло относиться к нему не просто с подозрением, а, пожалуй, слова для такого состояния еще не придумали, разве что во французском просто потому, что во французском есть слова на любой случай жизни, но нейросеть, увы, не имела в себе словаря данного языка. «Я думал, тебе потребуется куда меньше, чем месяц, чтобы отыскать меня», только и ответил Хаджар, после чего загнал очередной гвоздь в доску. «Теряешь хватку». «Хаджи, дорогой!» — развел руками Хельмер. Сфера в этот момент кружилась в воздухе, а капли крови, падающие с нее, исчезали без следа, не успев коснуться земли. Отыскать тебя труда не составило. А вот убедить князя не отправлять вместе со мной, скажем, пару-тройку герцогов с их воинами, задача была не из простых. «Князь настолько хочет моей смерти», ну как тебе сказать уже одно то что он теперь знает т твое имя одновременно говорит о твоей силе и глупости как думаешь много смертных не достигших ступеней бессмертного способны обратить на себя внимание противоположности яшмового императора то то же так что да он хочет твоей смерти Не думаю, что это его единственный аванпост в мире смертных». Закончив с очередной заплаткой, Хаджар спустился по лестнице на землю и, пройдя мимо демона к чурке, вновь взялся за рубанок. «Далеко не единственный», — не стал отрицать очевидный Хельмер, «но самый ближайший к белому дракону и алому фениксу, ну и самый развитый, конечно». Рубанок Хаджара летел по древесине, срезая все новые и новые полосы волокна. Это чем-то напоминало ему то, как он шел по дорогам безымянного мира, стесывая с них все больше и больше шелухи, обнажая ту истину, которая скрывалась внутри. «Передай ему мои извинения, что я отнял такую удобную игрушку». «Обязательно!» — улыбнулся Хельмер демонстрируя свои даже не звериные клыки. «И дабы ты знал, мне пришлось использовать карту пустошей, чтобы перекрыть его стремление порвать тебя на части. Так что вы теперь, так сказать, квиты». Отлично кивнул Хаджар и, взяв доску, потащился обратно на крышу. Демон на какое-то время замолчал. А после, поднявшись с трона, подошел к лестнице и схватился за нее руками. Теперь та не дрожала, норовя свалиться под весом Хаджара. «Мне вот интересно», — протянул демон, глядя в сторону закрытых ставней. «А малышка Аркимея знает?» Хаджар так и не опустил занесенный молоток на шляпку гвоздя. Лицо Хельмера исказило воистину демоническая улыбка. «Может, мне стоит рассказать нашей общей знакомой о твоей маленькой уловке? О том, что ты сам в момент удара озреи разорвал усилием воли свои меридианы?» Хаджар ударил молотком. «Куда сильнее, чем оно того требовало».